и вдруг под сердцем у нее шевельнулось что-то живое. Ребенок. Ее ребенок впервые дала себе знать здесь, в этой отвратительной клоаке. Дани вдруг подумала о том, что сейчас спасает чье-то чужое дитя, ставя под угрозу жизнь собственного. Ее ребенка. Ребенка Линтона. «Прочь с дороги!» крикнула она. Тянувшиеся к ней существа, лишь отдаленно напоминавшие женщин, сразу отступили назад, открыв узкий проход. Даниэль воспользовалась этим и быстро пошла вперед. Толпа за ее спиной вновь сомкнулась, загородив решетку и стоявших за ней трех мужчин. Дания очутилась в сплошном кольце, и тут ее охватил непреодолимый страх, но уже не только за себя. В самой глубине камеры Даниэль заметила группу полуголых, дрожащих от страха и холода, совсем молоденьких женщин. Она выкликнула имя Бриджет, и от группы Отделилась худая фигурка в разодранном платье с покрытым толстым слоем грязи лицом, с валявшимися волосами и потухшими глазами. — Вы, Бриджит Робертс? — спросила Даниэль голосом даже более твердым, чем она желала. Фигурка молча кивнула головой. Даниэль пристально всмотрелась в Бриджит и ужаснулась, увидев, во что превратили бедную девочку всего несколько часов пребывания в этой страшной тюрьме. Но времени на переживания и раздумья не было. Тотчас же откуда-то из темноты камеры донесся хриплый голос. «Чем она лучше нас? Почему Миледи берет только ее?» «Правильно!» — откликнулся другой голос — «Почему берут ее?» «Потому что она не сделала ничего плохого», — резко ответила Даниэль. «Пропустите!» «А что вы хотите сделать для нас, красивая леди?» Выкрикнула молодая женщина, выглядевшая на общем фоне почти амазонкой. Она сделала шаг вперед и встала грудь в грудь с Даниэль. Бриджит отчаянно завизжала, увидев, как женщина срывает шляпку с головы графини, но в ответ раздался только злобный смех. «Эта вещица стоит немало, а кружева и того дороже». И грязная рука с силой рванула на себя ворот жакета Даниэль. Раздался звук треснувшей материи, утонувшей в общем диком хохоте. «За эти вещички можно получить не одну бутылку джина», — продолжала издеваться Амазонка. «Разве не так, подружки?» Даниэль вдруг снова почувствовала себя парижским бродягой. Выбросив вперед ногу, она ударила обидчицу носком сапога по колену, но тут же поняла, что совершила ошибку. Кто-то сильно толкнул Даниэль в спину настоящих впереди женщин. И тут же на нее набросилась вся толпа. Женщины царапались, кусались, били кулаками и ногами, чья-то длинная рука рванула ее за ворот. Одежда затрещала, и все та же рука впилась ногтями в оголившуюся грудь Дани. Только тогда... Молодая графиня вспомнила про оружие. Держа одной рукой Бриджит, она принялась бешено отбиваться другой от наседавших со всех сторон разъяренных преступниц и, улучшив какую-то долю секунды, выхватила из кармана пистолет. Раздался выстрел. Даниэль целилась поверх голов, но в темноте пуля могла кого-нибудь и задеть. Раздался пронзительный визг, и все нападавшие при виде дымящегося оружия дружно повалились на пол. Даниэль понимала, пройдет несколько мгновений, и они поймут, что для следующего выстрела пистолет требуется перезарядить.